Лев Николаевич Толстой Два брата Два брата пошли вместе путешествовать. В полдень они легли отдохнуть в лесу. Когда они проснулись, то увидали, подли них лежит камень, и на камне что-то написано. Они стали разбирать и прочли. Кто найдет этот камень, Тот пускай идет прямо в лес на восход солнца. В лесу придет река, Пускай плывет через эту реку на другую сторону. Увидишь медведицу с медвежатами, Отними медвежату медведицы И беги без оглядки прямо в гору. «На горе увидишь дом, и в доме том найдешь счастье!» Братья прочли, что было написано, и меньшой сказал «Давай пойдем вместе, может быть, мы переплывем эту реку, донесем медвежат до дому и вместе найдем счастье!» Тогда старший сказал «Я не пойду в лес за медвежатами!» И тебе не советую. Первое дело. Никто не знает, правда ли написано на этом камне. Может быть, всё это написано на смех? Да, может быть, мы не так разобрали. Второе. Если и правда написано, пойдём мы в лес, придёт ночь, мы не попадём на реку и заблудимся. Да если и найдём реку, как мы переплывём её? «Может быть, она быстра и широка?» «Третье. Если и переплывем реку, разве легкое дело отнять у медведицы медвежат? Она нас задерет, и мы вместо счастья пропадем ни за что». «Четвертое дело. Если нам и удастся унести медвежат, мы не добежим без отдыха в гору?» «Главное же дело. Не сказано, Какое счастье мы найдём в этом доме? Может быть, нас там ждёт такое счастье, какого нам вовсе не нужно?» А Меньшой сказал, «По-моему, не так. Напрасно этого писать на камне не стали бы. И всё написано ясно. Первое дело». Нам беды не будет, если и попытаемся. Второе дело. Если мы не пойдём, кто-нибудь другой прочтёт надпись на камне и найдёт счастье, а мы останемся ни при чём. Третье дело. Не потрудиться, да не поработать. Ничто в свете не радует. Четвёртое. Не хочу я, чтоб подумали, что я чего-нибудь да побоялся. Тогда старший сказал. И пословица говорит. Искать большого счастья, малое потерять. Да еще, не сули журавля на небе, а дай синицу в руки. А меньшой сказал. А я слыхал. Волков боятся в лес не ходить. Да еще, под лежачий камень вода не потечет. По мне... Надо идти. Меньшой брат пошёл, а старший остался. Как только меньшой брат вошёл в лес, он напал на реку, переплыл её и тут же на берегу увидал медведицу. Она спала. Он ухватил медвежат и побежал без оглядки на гору. Только что добежал доверху. Выходит ему навстречу народ. Подвезли ему карету, Повезли в город И сделали царем. Он царствовал пять лет. На шестой год Пришел на него войной Другой царь, Сильнее его, Завоевал город И прогнал его. Тогда меньшой брат Пошёл опять странствовать и пришёл к старшему брату. Старший брат жил в деревне небогато, богато, не бедно. Братья обрадовались друг другу и стали рассказывать про свою жизнь. Старший брат и говорит. «Вот и вышла моя правда. Я всё время жил тихо и хорошо, а ты хоть и был царём, зато много горя видел». а Меньшой сказал, «Я не тужу, что пошел тогда в лес на гору. Хоть мне и плохо теперь, зато есть чем помянуть мою жизнь, а тебе и помянуть-то нечем».